Глава 18. Нарушай свод избитых правил. Фобия номер тысяч пятисотая, но одна из первых в моем длинном списке страх за жизнь моего ребенка. Начиная с первых минут, как мы с мужем узнали о моей беременности, меня захватил дикий страх за Мишкину жизнь. На протяжении 9 месяцев мне виделось, словно я могу его потерять. Сейчас ему 4 года. И это опасение меня не покидает до сих пор. Кажется, будто самое ценное и дорогое под угрозой. Представьте, что стоите на площади, прижимая к сердцу что-то очень хрупкое, а вокруг вас стая диких собак. Вот это я испытываю регулярно. Моего сына может непоправимо обидеть незнакомец или кто-то из близких. Он даже может навредить себе сам. Я могу всячески пытаться его уберечь, но это не даст никаких гарантий, что я сама ему этим не наврежу. Стереотипные реакции, которые в наследство оставили нам наши родители и которые мы просто не имеем права передавать дальше. Веди себя прилично. Старших надо уважать. Не беречь мне. Не шуми. Не кричи. Как часто вы слышали эти фразы в детстве? Установки, которые засели глубоко в каждом из нас и которые мешают жить. Их невозможно искоренить за день, год, или один поход к психологу. Просто кладезь вредных советов. Глубочайшая и возмутительная неправда. И смешно, и грустно, но только на 28-м году жизни я осознала, что можно и нужно кричать, если тебе больно. Что жизненно важно кричать, если ты в опасности. Не шуми, постулат который чуть не стоил жизни и здоровья моему ребенку. Я боялась кричать на родах. Мне казалось, что это неприлично поэтому, стиснув зубы, только тихонько поскуливала, как побитая собачонка. В те секунды в моей голове шел активный монолог мольбы о помощи. не хотелось кричать акушеру, что сама я не справляюсь, что почти теряю сознание из-за отсутствия сна в последние дни. Хотелось шипеть и ругаться отборным матом, что не могу приложить необходимых усилий на схватках. А тем временем вокруг меня уже собрался врачебный консилиум. Врач с напуганными глазами ругалась на меня, потому что ребенок застрял в родовых путях. Ему не хватает кислорода, и его сердцебиение замедляется. А я? А что я? Лишь представляла, как заору. «Режьте меня! Доставайте малыша! Помогите ему!» Но ведь неприлично же. Поэтому молчала. Если говорить об установках, то и детский плач с истерикой на всю улицу не всегда просто признак невоспитанности или усталости. А скандал у соседей за стенкой не всегда просто бытовая ссора. Не бойтесь. А самое главное, не стесняйтесь просить о помощи, если вы оказались в трудной ситуации. Это ни в коем случае не зазорно. И похрен, кто и что подумает. Гораздо страшнее, когда дети молча садятся в машину к незнакомцам, потому что старших надо уважать и слушаться. Страшнее, когда женщины погибают от множественных ножевых ранений, во время перепалки с партнерами. А все потому, что ссоры за сбы не выносят, и что подумают люди. Если кто-то или что-то угрожает вам, то это не те ситуации, где стоит показывать свою воспитанность. Это невероятно сложно, и я знаю это, как никто другой. Кто-то и на смертном адрении расстается с шаблонами, прочно обосновавшимися в их голове. Анализируя все это, мне становится страшно от мысли... Что я уже натворила по отношению к своему ребенку за эти четыре года и какие установки я заложила в его подсознании. Мне дурно от мысли, сколько дерьма я уже умудрилась накидать на вентилятор. Какой бы мудрой и осознанный я ни пыталась бы быть, сколько бы тепла и любви наш ребенок не получил бы, догадываюсь, что настанет день, когда он примет решение искать себе психотерапевта. Малыш, прости меня, честное слово! Я старалась, чтобы этого никогда не произошло. Я старалась, как могла, для себя и для тебя. Я боялась испортить твою жизнь еще задолго до твоего появления. Но почему мне кажется это неизбежным? Это как аксиома, который не требует доказательств. Как фатализм, при котором все решено и предопределено заранее. Я поняла, что не смогу уберечь тебя от всех тех невзгод, что случатся с тобой. Как бы сильно мне этого не хотелось. А самое страшное, что я не в силах уберечь тебя от себя и от той чуши, которую вложу в твою чудесную светлую голову. Вероятнее всего, весь этот абсурд засядет глубоко-глубоко в твоем подсознании и хорошенечко тебе все подгадит. Какие усилия я не прилагала бы, сейчас я понимаю, что не смогу защитить тебя. Прости мне то время, когда я не такая мама, какой обещала себе быть, но теперь я точно знаю, что ты можешь со всем этим сделать. Просто приди ко мне, если решишь, что не справляешься. Я подскажу, как быть. Малыш, знай, что я всеми силами пыталась спасти тебя от вскопанной ямы и понимаю, что, возможно, мне это не удастся. Но мы не обязаны в ней сидеть, честное слово. У меня есть лестница, чтобы выбраться оттуда. Это началось не с тебя, мое солнышко, и не с меня тоже. Но я постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы как можно раньше на мне оно и закончилось.